Глава шестнадцатая Портал выбросил нас в точности к воротам артефакторской лавки мастера, Велура. «Спасибо, папочка!» — Маджори просияла счастливой улыбкой. «Ты у меня самый лучший!» Выпорхнув из отцовских объятий, девушка подбежала к воротам и постучала. Не сразу, но в глубине дома зажёгся свет и послышались шаркающие шаги. «То там!» — раздался недовольный голос старика. «Дедушка, это я!» — радостно отозвалась принцесса. «Мы с леди Вильгельминой по неотложному делу прибыли». «Ох, неужели, Маджери? Ты ли это?» С той стороны послышался скрежет замков и шум сдвигаемого засова. Понимая, что окажусь свидетельницей долгожданной встречи, прикипела взглядом к подруге и позабыла, что рука императора по-прежнему лежит на моей талии. Ночью на улице прохладно, даже проморзгла а от мужчины исходит приятное тепло. «Хм, я пойду, пожалуй», — пробормотал Дрэгон, отстраняясь. «Пришлите магический вестник, как закончите», — предупредил перед уходом. «Спасибо», — поблагодарила Тёмного. «Я этого не забуду». «А я и не позволю забыть», — нахально ухмыльнулся Келлерарш, испортив такой момент. «Пока не воспользуюсь желанием, что вы теперь должны, Виктория». Внучка! Тем временем мастер Виллор стиснул в объятиях повисшую у него на шее девушку. «Как же я соскучился! Ох, как же ты выросла! Взрослая стала и как на мать похожа!» Смахнув со щеки скупую слезу. «А как вы сюда добрались посреди ночи?» «Так, а...» Обернувшись, мач наткнулась взглядом на меня, крепко прижимающую к груди бедного рыжика. «Нам помогли добраться!» «Не переживай, всё в порядке». «Пожалуйста, спаси кота, леди Дель Сонж. «Уж не того ли самого, для которого я над амулетом защиты работаю?» Старик посмотрел вопросительно. «Верно, не успели вы с амулетом». Рыш уже умудрился вляпаться в неприятности, причём в прямом смысле этого слова. «Посмотрите, что можно сделать», — протянула питомца мастеру. Приняв животное на руки, Вилур только взглянул на него, как сразу сообразил, что с ним, и заторопился. «Идёмте скорее в дом! Мадж, закрой двери! Ты знаешь как! У нас время поджимает!» Я поспешила вслед за стариком, оставив во дворе подругу, которая спешно захлопнула калитку и принялась магичить над засовами. Повышенная меры безопасности? Не мудрено, если припомнить рассказ сестры, что прежде мастер Виллур состоял в гильдии убийц. Благодаря артефактору, нейтрализовавшему последствия старой ловушки, мы успели откачать рыжа. Мастер попросил наполнить светлой энергией целительские амулеты и одним таким подлечил кота. Остальные амулеты пошли в уплату за помощь. Заодно старик закончил работу над защитой и сразу активировал её. Котейка даже не понял, что над ним провели манипуляцию по привязке и настроили поиск по крови, «Теперь я всегда прослежу, куда сбежало несносное животное, и, если потребуется, приду на помощь». «Странная аура у вашего питомца», — заметил мастер Вилур на прощание. «По структуре похоже на человеческую». «Что говорит о зачатках интеллекта и способности к простейшим магическим манипуляциям, телепатическому общению? Вы не замечали ничего необычного?» Бывало так, что кот появлялся, когда вы думали о нём. Или же зверь делал то, о чём вы не просили вслух. С рыжиком часто случаются неприятности, но для них имелись другие причины. Я небрежно пожала плечами. Кот категорически не переносит тех, кто строит козни за моей спиной. Он защищает меня, как хозяйку. Животные тонко чувствуют отношение к ним людей. «Возможно, что я преувеличиваю». Старик покачал головой. «Во всяком случае, будьте осторожны». Пообещав, что обязательно буду, выпорхнула за ворота, прижимая к себе мурчащего рыжа, сияющего чистой шорсткой. А на улице император уже мерил шагами пыльную дорогу. Переживает, что ли? Мы всего-то на пару часов задержались, из которых часть времени ушла на чаепитие и разговоры дедушки и внучки. Мадж рассказывал о жизни во дворце, об учёбе в академии, о новых друзьях и знакомых. Старик степенно кивал и между делом колдовал над амулетами. У него это так легко и непринуждённо получалось, что я только удивлялась, как неожиданно преображались предметы в руках мастера. «Что так долго?» — подался ко мне тёмный. «А где я, «С дедушкой прощается? Разве два часа это долго?» — возмутилась сначала, — но потупилась, когда император развернулся и многозначительно посмотрел на розовеющую полоску неба на горизонте. «Вы правы. Из-за меня и Рыжа у вас выдалась бессонная ночь. Но разве вас не утешает мысль, что сегодня вы сделали два добрых дела, сохранили маленькую жизнь и подарили дочери чудесные мгновения общения с близким человеком?» В ответ император только сверкнул тьмой в глазах и насупился. Видно, придерживался позиции вредной героини, из старого земного мультика хорошими делами прославиться нельзя. А я, в отличие от Тёмного, испытывала невероятный душевный подъём от того, что спасла Рыжика и заодно устроила встречу Мадж с дедушкой. Всё во имя добра. Наконец, Маджери появилась и подошла к ревниво наблюдающему за девушкой отцу. Может, Тёмный и злился, но сдержался и шумно выдохнул, когда дочь молчаливо прильнула к нему. Придерживая марш одной рукой, второй император поманил меня к себе. Как только я подошла, Дрэгон снова обнял, одновременно открывая портал в академию. После бессонной ночи и переживаний за питомца я бухнулась на кровать в одежде и заснула, подгребая Рыжика поближе. Проснулась после полудня, с тоской осознав, что завтрак и обед безнадёжно пропустила. От голодной смерти меня спасла Кейтлин, заехавшая, чтобы вместе отправиться к мастеру. Однако надобность в поездке отпала, а счёт сестра уже оплатила. Раз уж мы освободились, возникла идея отпраздновать спасение Рыжика и посетить ресторацию. За сборами дело не встало, и уже через час мы лакомились жареными ребрышками под пряным соусом, запивая их клюквенным морсом. Как новоиспечённая владелица чековой книжки, я с радостью потратила первые пять золотых на обед. Дороговато, конечно, но это способ сказать спасибо Кейтлин и Маджери за помощь. «Кстати, а где Рыжик?» — поинтересовалась Мадж по дороге в Академию. «Что показывает Амулет?» М -м, «Я ещё толком не разобралась, как он работает. Я запустила магический импульс для активации поисковика и с недоумением уставилась на стрелочку, возникшую в воздухе. «Как интересно!» — сестра наклонилась, чтобы рассмотреть указатель. «Допустим, нам известно, что Рыш на территории Академии. Но где именно? Там же запросто потеряться можно». «Ну...» — я шумно втянула носом в воздух. «Думаю, расстояние великовато. Посмотрим позже, когда вернёмся в Мортон Раш. Кейтлин хоть и собиралась домой, но передумала и захотела проверить, с какой точностью амулет мастера Виллура определяет местонахождение объекта. В академии Стрелка уверенно повела меня в сторону от общежития. Рыж блуждал по таким закоолкам, что мы ноги сбили, пока поисковик не привёл к вотчине мастера, Хокля. «Нет», — я категорично замотала головой, — «платье не полезу». «Но мы почти нашли Рыжика», — обиженно воскликнула Мач. «Подумаешь, платье...» «Хм, Вика права. Если не желаем переломать ноги, запутавшись в корнях, лучше переобуться» но и переодеться заодно не помешает. «Ой, как скажете!» — проборчала тёмная. «Можно было рыжей не искать. Сам вернётся, когда нагуляется. И вообще, я снова проголодалась. Идёмте на ужин». Пока матч побежала к себе переодеваться, мы с сестрой зашли в мою комнату. Я для себя решила, что не пойду больше никого искать. Рыжик не так глуп, чтобы повторно вляпываться в ловушку, после которой его еле откачали. Однако же влезть в брючки и мягкие полусапожки на низком каблучке не отказалась. Длинные платья хоть и смотрелись красиво, но передвигаться в них было жутко неудобно. «Ух ты! Я тоже хочу такой поясок!» — испытала лёгкую зависть, увидев у Кейтлин магический артефакт в форме пояса, где внутренние кармашки представляли собой безразмерное пространство, в котором хранилось уйма полезных вещей. «Так закажи мастеру Виллуру его работа», — похвалилась сестра. «Думаю, граф Дельшин одобрит эту статью расходов». «Моих денег хватит, чтобы купить подобное чудо. А мастер только в виде пояса пространственное хранилище делает. Сколько времени уходит на изготовление? А как много туда входит вещей?» — засыпала Кейт вопросами. «Лучше сама у мастера узнай, что интересует. Он и по цене сориентирует, и по вместительности артефакта, и по срокам». «Если сумма неподъёмная выйдет, попроси рассрочку. Думаю, старик пойдёт навстречу». Загоревшись желанием заполучить полезный артефакт, я упустила момент, когда по дороге в столовую навстречу вырулил граф Дельшин. Мой поход к ректору возымел действие, и квартиру Светлого почистили от каверзных заклинаний. Теперь Бернар горел желанием 150 раз сказать «спасибо». «По мне, это наказание слушать словесные излияния Светлого», И не пошлешь, ведь человек радуется и благодарит за помощь. Ужин в компании графа оказался тем еще испытанием. Бернар, первый из Латранской свиты оказался за одним столом с темной и светлой принцессами. Не хотелось хамить и прогонять за ноду, но мое терпение не бесконечное. Чтобы отвлечься, снова активировала амулет поиска и поняла, что бессовестный рыжий проглот по-прежнему собирает пыль в старой библиотеке. Но. «Теперь-то пойдём искать Рыжика». Марш заприметила мои манипуляции и заглянула под стол, где я прятала руку с артефактом. «Искать?» — воодушевился Бернар, у которого, похоже, иссякли темы для разговора. «Леди Вильгельмина, ваш питомец пропал? О, а что это у вас?» «Подарок. Амулет поиска, настроенный на ауру животного». «Леди Кэтлин подарила его, чтобы я меньше переживала, когда Рыж гуляет где-то». Пришлось быстро придумать правдоподобное объяснение неучтённому дольшинам приобретению. «Хм, далеко же он забрался на этот раз. У разве это дело, принцессе, бегать за неразумным зверем? Я готов оказать посильную помощь в поисках», — с радостью предложил собственную кандидатуру. «Вот тут бы его и отшить, но, видно, сама судьба столкнула нас вместе в тот момент». Стрелка вдруг налилась красным и пропала. И это было очень-очень плохо.